Глава 17 Единый пазл. Кайрон. Я знал, конечно, что мой старик тот еще интриган, но чтобы он так мастерски мог поставить ситуацию с ног на голову, тем самым лишая контроля над происходящим и добиваясь своего, в общем, учиться мне еще и учиться, чтобы стать таким же, как он. Но — хмыкнул Ишан Норриган, смотря в мои глаза. «Мне долго ждать? Плечо покажи, правое!» «Не хочу!» — буркнул я. «Я же не спрашивал твоего мнения!» Дед покачал головой, словно перед ним не мужчина тридцати лет, а несмышленый ребенок, на которого вообще положиться нельзя. Усмехнувшись, Высший направился в мою сторону, заставляя попятиться. «Кайран!» — протянул он с угрозой в голосе. «Стой на месте! Я не собираюсь бегать за тобой по всему дому!» ну что за странные проверки не выдержал я ты ставишь меня в неловкое положение вы сами поставили себя в это положение когда ляпнули чушь вмешался дед демми которая волком смотрела на главу своего клана вот рыкнула она поворачиваясь боком и приспуская платье с плеча у кайрана то же самое довольны страптивая она у тебя хмыкнул мой дед довольно улыбаясь вся в меня Важно кивнул Мино Руинтон. «Напыщенный старый пень!» хохотнул глава клана нориган поражая своим поведением. «Пойдём выпьем, что ли? Нам всё равно делать здесь больше нечего!» махнул Мино Руинтон, вызывая волну возмущения. Причём не у одного меня, так как Демия готова была вспыхнуть и тут же на месте сгореть от гнева. «Ну уж нет!» метнулся я вперёд, за долю секунды закрывая собой входную дверь. «Это что ещё за фокусы такие?» — нахмурился мой старик. «Что всё это значит?» демия в одно мгновение оказалась рядом со мной, тем самым поддерживая, что порадовало, скажу я вам. Ничто так не сближает, как общее горе или дело. «Вы точно идеальная пара!» — расплылся в улыбке глава моего клана. «А я тебе говорил!» — кивнул дед Дэмии. «И оказался прав!» — ответил ему мой старик. «Да вы издеваетесь!» Нагло вмешался я в их диалог, что просто недопустимо. «Если ты мне сейчас не расскажешь, что к чему, клянусь!» сверкнула взглядом Дэми, смотря на своего главу. «Я пойду и укушу первого встречного, тем самым нарушив закон. Ты знаешь, я могу!» «Может!» заинтересованно хмыкнул мой дед, смотря на своего собеседника. «Если довести, то да, может!» кивнул он в ответ. «Видишь, ни капли страха в глазах!» «Я здесь, вообще-то, прямо перед вами!» — топнула ногой вампиресса. «Эти ваши тайны и загадки сколько можно? Мы с Кайроном словно слепые котята!» «Ну что ты так разволновалась?» — смягчился Высший, обращаясь к своей внучке. Лоб нахмурило, даже морщинки появились. «Где?» — ахнула Дэмия. «Так!» — рявкнула она. «Ты мне здесь зубы не заговаривай!» Тут же опомнилась моя невестушка, понимая, что её дурят. «Эта информация станет вам доступной только после вступления в брак», ответил Минуру Уинтон, вздыхая. «Таковы правила». «Но и отметины должны были появиться тогда же», продолжил Ишиан Норриган. «Не раньше. Просто мы немного поторопились. считаете что так сложились обстоятельства». «Этих знаний для меня маловато», мотнула головой демия «Что значит наши отметины?» спросил я. — Эту информацию, — начал мой дед, — узнаем только после вступления в брак, — закончил я за него, бессовестно перебивая. — Да, это мы уже слышали, но метки появились раньше, следовательно, вы пошли против правил. — Да расскажите вы уже! — Демия поджала губы, придвигаясь ближе ко мне. — Давай расскажем, что ли? — скривился Минур Уинтон. — Не отстанут ведь! — Эти отметины говорят о том, что вы идеально подходите друг другу, — ответил глава моего клана. — И? — уставился я на него. — И все? — развел он руками. — Я точно рехнусь! — раздраженно выдохнул, поджимая губы. — То есть вы знали это заранее? — спросила высшая. — Да, — кивнул ей в ответ Минур. «Откуда — Откуда? — спросил я. «Ну что за приставучая парочка?» — фыркнул мой дед. «Это определяется на собрании глав кланов когда дети или внуки достигают определенного возраста. Больше вам знать не нужно». «То есть вы каким-то образом определяете, кто кому подходит, так?» Дэмия не сдавалась, решая идти до конца. «Именно», — ответил глава семьи Уинтон. «А всегда подходят только двое, или, может, есть возможность выбрать?» Продолжила она, заставляя замереть и перевести на нее недоумевающий взгляд. «С чего такой вопрос?» Напрягся мой дед, я сразу заметил его настороженность. «Любопытно. Может ли одной девушке подойти два парня, или наоборот?» Перехватил я эстафету. «Почему вы молчите?» Давила Дэмия. «Судя по их выражению лиц, мы правы», — хмыкнул я, чувствуя странное ощущение внутри. «И для кого из нас пришлось выбирать?» «Это уже не так важно», — отмахнулся Ишан Норриган, сдавая себя с потрохами. «Значит, для Дэмии», — заключил я, понимая, что попал в точку, так как мой старик недобро прищурился. «И кто был вторым?» Высшая находилась на грани, и её руки дрожали, выдавая состояние своей хозяйки. «Неважно», — рыкнул Минур Уинтон. «Случаем не на Рейнбрайтер?» Сорвался вопрос с моих губ, ответ на который стал понятен, когда главы двух могущественных семей взволнованно переглянулись между собой.